Боренью Мелдраца. Он владел той самой разновидностью рукопашного боя, что и Лойентер Валлетов, которую Волхов род назвал Тэнгрэсити Боем. Ускорзал этот так он просто классно, с виду не прилагая никаких усилий, одновременно успевая доставать Павла из немыслимых положений, всё время грозя выколоть ему глаза или пробить горло. Павел с трудом приспособился к этой манере боя. Его спасала только скорость, темповые блоки и уклонение, да ещё великолепное чутьё приёма. Однако он понимал, что если противник опомнится и выстрелит, шансов победить его не будет. Поэтому Павел начал готовить сложную комбинацию, известную в грузбое под названием Танграм. Пустил её в ход, нарочно подставившись под удар. Костяшки пальцев молодого бойца коснулись виска Павла. Вспышка боли на мгновение выбила из него сознание, но тело продолжало работать в прежнем ритме и действовать в соответствии с разработанной комбинацией. Пальцы левой руки Жданова сомкнулись на запястье нанёсшей удар руки, особым образом повернули её и нажали ламая. Одновременно раскрытая ладонь правой руки резко, как поршень, ударила в лоб парня, оглушая его, отбила на возврат удар левой руки противника и вернулась обратно, вырывая гортань клювообразным щипком ударом. Мастер Тенгресити Бой отлетел назад, схватился за горло, из которого фонтаном хлынула кровь. согнулся, затем вдруг повернул голову к Павлу, и турель с лучем мётом на его плече плавно развернулась в сторону безопасника, глянув зрачком дуло в лицо. Долго-долго они смотрели друг на друга, всё прекрасно понимая. На самом деле прошло не более 2 десятых секунды. Затем что-то произошло. Турель с оружием внезапно соскочила с плеча санитара, плюнула огнём мимо Еле ж после этого Павел понял причину этого соскока. Дриммер ещё на успела добраться до меча, зайти сбоку и срубить лучёмёт вместе с держателем и плечом врага. Едва ли понявшего, что случилось, парень упал, скорчился и остался недвижим. Павел перевёл дыхание, подошёл к Есёне, отобрал меч, глянул на её лицо, увидел слёзы в глазах, боль и радость. Криво улыбнулся: "Всё в порядке". С рыданием ещё на повисло у него на плече, прижалась всем телом, затихла, прошептала еле слышно: "Никогда не оставляй меня одну". "Хорошо", шепнул ей в ответ Павел, к своему удивлению замечая, что ему весьма приятно обнимать девушку и что его это волнует. Он отстранил её от себя, вытер мокрые дорожки слёз на щеках. "А теперь бегом отсюда. Сейчас сюда наверняка примчатся другие плохие люди". Павел не договорил. С шипением над ними пролетел диковинный аппарат, слегка напоминавший первый, но гораздо крупнее и сложнее. По форме он представлял собой двойной крест, каждая перекладина которого на концах раздваивалась, а ответвления заканчивались, в свою очередь, двумя выпуклыми прозрачными фонарями с сидящими внутри десантниками. Кроме того, из дна основной трубы креста торчали полусферы с рогами, и точно такой же рог вырастал из головной части трубы. Назначение рогов выяснилось тут же, когда летающий крест вернулся. Едва люди успели спрятаться под деревьям, как с рогов зависшего над телами охранников аппарата сорвались фиолетовые молнии и вонзились в землю, расплескав её как воду, застывающими мгновенно воронками. Стрелки били просто по площади, не зная, в каком месте прячутся беглецы. Но рано или поздно они должны были проучить уже весь лес, расстреляв дерево, под которым стояли Павел и Есёна. Крест начал двигаться по разворачивающейся спирали, поливая землю под собой ручьями фиолетового и голубого пламени. Поразмыслив над ситуацией, Павел принял решение. Как только я начну стрелять, беги изо всех сил. Беги к первому кресту с молотчиками, с которым мы познакомились. Он здесь недалеко, в сотне метров, поняла? А ты, я отвлеку их, а потом обязательно тебя догоню. Нет, беги я сказал. Только с тобой, и не возражай. Или прорвёмся вместе, или Голос Ещёны дрогнул, упал до шёпота: "Или вместе погибнем". Секунду Павел выдерживал её возмущённый, воинственный и в то же время умоляющий взгляд, потом потрепал по щеке и поднял отнятый у декабра за лучемёт: "Выстрелю, беги, я за тобой". Ещёна кивнула, пригнулась, сжатая пружина, юная, сильная, грациозная представительница своего племени, и Павел поклялся, во что бы то ни стало, спасти её от смерти. Нао стрелять и бежать им не пришлось. Сквозь шипение летаюшего креста, треск огненных разрядов и тупое буханье при попадании разрядов в землю, послышался вдруг приближающийся тяжёлый топот, от которого сотрясалась земля, и тотчас же стрельба сверху прекратилась. Крест остановился, начал было коса подниматься к горизонту, и тут его настигла ярчайшая зелёная молния, мгновенно расплавившая часть центральной трубы. Второй всполох зелёного огня деформировал первую перекладину креста. Летающая махина с хриплым стоном пошла вниз, обрушилась на лес всей многотонной массой. Раздался удар, хруст, визг раздираемого металла, неяркая багровая вспышка и взрыв. Ударная волна швырнула обнявшуюся пару о корне ствола и дерева, и всё стихло. Что это было? Округлила глаза Есёна. Павел отпустил её, выбрался из-под массы ветвей и увидел над лесом угрюмую чёрную фигуру хронорыцаря. Девушка выбралась следом, ойкнула, спряталась за спину безопасника, беззвучно произнесла привычное: "Святой рот". Чёрный всадник на своём гигантском кентавре приблизился, показался между деревьями и направился прямо к стоящему в расслабленной позе Жданову. Остановил кентавра, спрыгнул на землю, увязнув в ней по щиколотку. Горизонтальный его глаз в щель Налился красным светом, словно усилился Получше рассмотреть человека напротив Затем раздался гулкий Рокочущий голос Павел Жданов Он говорит по-росински Изумилась сзади Есена Вы не ошиблись, поклонился Павел А кто вы? Тот, кто ждал тебя здесь Эмиссар тех, кто следит Называй как хочешь Приказывай Я исполнитель воли моих создателей, обязан выполнить всё, что ты прикажешь. Давно меня ждёте? Я не понимаю, что такое давно. Для меня такого понятия не существует. Хорошо, не будем выяснять смысл спорных понятий. Ответь на конкретный вопрос: какова численность санитаров, а тех, кто строит контрствол? Живых около 3 сотен. мёртвых более тысячи мёртвых с дрогнул за спиной павла есьона он наверное имеет в виду киберов механических существ специальные такие машины а сами хронохирурги здесь есть ожидается посланец того кого ты называешь хронохирургом сам он по отношению ко всему происходящему в наших ветвях существо процесс точнее саморегулирующаяся реальная последовательность нереального процесса. Не понял. Поясните, что имеется в виду? Человек Жданов. Я не обладаю достаточным словарным запасом твоего языка, поэтому на все вопросы ответить не смогу. Довольствуйся тем, что я уже сказал. Хронохирург, разумный процесс. Почему ты называешь его в единственном числе? Потому что существует не множество хронохирургов, а всего один. Разумная деффузно-локальная система типа грибница. Павел недоверчиво сощурился. Не путаешь? Мне говорили, что хирург система типа стая. Терминальная разница несущественна. Человек пара выполняет задачу. Сюда направляется эскадрилья охраны периметра. Можешь не успеть. Павел оглянулся на Есёну. Что посоветуешь? Взмах ресницы похал, радостно удивлённый и обрадованный, доверили совет. Взгляд, запылавшие щёки. Ах, ребёнок мой милый. Пробиваться к горе, то есть э, к стволу. Павел думал всего лишь несколько мгновений. Лучше бы всё равно не придумать. Эй, как там тебя? Имя есть? Я искусственное существо. Сердце, порядковый номер. Буду называть тебя рыцарем. Сажаешь нас на круп своего коня и рысью к стволу. Там высаживаешь нас и уходишь в горы. Понадобится помощь, я найду способ связи. Рационально ли в первой части задачи? Отступление не рационально. Я всё равно буду уничтожен. «Предлагаю после вашей высадки устроить атаку на контр-ствол для отвлекающего маневра». Павел колебался недолго. «Не одобряю, но выхода нет. Вперед, рыцарь! Кстати, ты не в курсе, кто-нибудь из наших не прячется в стволе? Сохранились ли работающие зоны с мембранами?» Черный всадник наклонился, посадил взвизгнувшую есеную на спину кентавра, потом тем же манером устроил Павла, сел сам. «Зоны сохранились». В одной из них тебя ждут. Кто? Случайно не десантники из моей группы? Увидишь. Рыцарь тронул коня с места, и под раскатистый грохот копыт, не меняя аллюра, сбил один за другим два приблизившихся крестообразных аппарата. Впереди стал виден ствол, серая колонна с изубренной вершиной, до половины засыпанной обломками рухнувшей верхней части здания. За ним, чуть правее, выселся колоссальный, черный, В углу вычешучет и пик, отбрасывающий чешуйме алые и фиолетовые блики.